Отбытие. Необъяснимо, почему люди лезут без очереди и каким образом мой Грендель влез в габаритную рамку. Я поспешила сюда после эпизода с ребенком, которому надо было попить из фонтанчика, и работница терминала, еще секунду назад уверенная, что Грендель слишком огромен, щелкнула резинкой на моей багажной бирке и сказала «поверить не могу». Я и сама удивилась, и с виноватой улыбкой вырулила свой грендель из очереди, чем разозлила работницу еще больше. Смяв мою багажную бирку, она нарисовала на лице свежую улыбку для следующего пассажира, я развернула чемодан перед собой и покатила его по пандусу. Многие фоткаются для Инстаграма на фоне иллюминаторов. Но лично я предпочитаю сидеть с краю, а не прижатая парочкой соседей к металлической гофрированной стенке. Я поднимаюсь на борт, на шее у меня шарф, чтобы, если что, обмотать им нос и отгородиться таким образом от запахов еды. Еще я заранее вытащила книжку, чтобы занять место с краю и не тратить время на копошение в сумке. В самолете люди становятся охочими до откровенности. Если на свое 50-летие вы летите с друзьями в Лас-Вегас в одинаковых футболках, разве и так не ясно? Почему соседу нужно знать все подробности, Как долго вы готовились к поездке и не ходите ли в чокнутых у босса? Может, все дело в шлепках? Может, это они делают людей такими болтливыми? Кстати, шлепки еще одна загадка для меня. Открытые ноги в дороге так же уместны, как паук в поварском блюде. Я включаю верхний свет и пристегиваюсь. В итоге пассажиров оказывается больше, чем мест. Никто не хочет быть выкинутым. Приходится бросать жребий, и вылетаю я. Я захлопываю книгу, достаю сверху свой грендель и покидаю самолет. Работница, замерявшая мой чемодан, еле сдерживает улыбку. Я собиралась прилететь в четверг и улететь в понедельник. Мы с Линди уже распланировали каждый день, но вместо этого я прибуду только в пятницу. Я звоню Линди с новостью, но она воспринимает ее спокойно. «Бедняжка», — говорит она, — «нет ничего хуже, чем задерживаться в аэропорту» но я не почувствовала себя уязвленной и отправилась пить кровавую Мэри. Вся эта заминка явилась для меня некоторым облегчением. У нас с Линди много есть чего вспомнить, и спокойная ночь в отеле немного снимет мое беспокойство. На экранах за стойкой бара показывали спорт и насилие. Накануне вечером, когда я паковала чемодан, а потом отправилась спать, еще один белый человек при исполнении застрелил Чернокожего. И сейчас я смотрела эту самую новость. На остальных двух экранах транслировали футбол. А диктор на левом экране рассказывал, как незадолго до трагедии по центральному вокзалу носились несколько молодых парней. В интервью двое из них представились как инструкторы по паркуру. Иногда они выступают в общественных местах. После игры их товарищ подошел к окошку билетной кассы, снял рюкзак, поставил его на землю и нагнулся, чтобы вытащить бумажник на 5-6 секунд оказавшись вне зоны видимости кассирши. Когда он выпрямился, кассирша уже вытащила из сумочки пистолет и застрелила его. Парню было 30. Кассирша, ей 56, испугалась, что мужчина полез за пистолетом, хотя перед этим видела, что он занимается паркуром. Жестом попросив бармена не разбавлять напиток, я впилась в глазами экран, читая рваные субтитры с кучей грамматических ошибок. Чернокожий посетитель сбоку от меня закачал головой, говоря своему белому соседу «Что вы, не надо, я в состоянии купить себе выпивку». Белый мужчина поднялся, чтобы уйти. «Не откажите мне в таком удовольствии», — сказал он. Оба они были в блейзерах и джинсах. Бармен замер, словно в стоп-кадре с кредиткой в руках, вопросительно глядя на чернокожего. «Ладно, принято», — сказал тот, и бармен снова пришел в движение. Молча кивнув, белый мужчина подписал чек и ушел. Зал снова загудел. Люди обсуждали, был ли этот поступок искренним или просто ради показухи. Недавно я читала, как маленький южный городок охватила волна добролюбия, когда на подъезде к Макдональдсу каждый платил за парковку водителя сзади. В списке моих друзей для посещения было три белых женщины, одна смуглая, Нира наполовину иранка, и ни одной чернокожей. Жаль, потому что раньше у меня была такая возможность. В пятом классе в середине сентября у нас появилась новенькая – Даниэль Беле. Многоквартирный дом, где она жила, находился недалеко от нашего района, и Даниэль часто предлагала поиграть вместе. Помню, как однажды мы вышли на улицу в метель, встретившись где-то посередине. Вот Даниэль стоит под уличным фонарем, и на нее летит снег. Мы радовались, что на завтра отменили занятия. Даниэль улыбалась во весь рот, ей не помешало бы поставить брекета на верхние зубы, у меня-то они были. Когда она звала меня на улицу, я часто отнекивалась, говоря, что мне нужно делать домашку, хотя это не всегда было правдой. То был единственный черный ребенок в нашем классе, и только она не жила в частном доме. На следующий год настала пора выбирать для занятий музыкальные инструменты. Я хотела играть на виолончели, но ее выбрала Даниэль, и я передумала, выбрав «Альт». Ужасный инструмент, с которым у меня не заладилось. А Даниэль выиграла стипендию и поступила в музыкальный колледж. Когда я появилась на Фейсбуке, то сразу же нашла Даниэль и написала ей в личку. Она ответила, а я ей. Но на этом всё. Иногда дверь в дружбу едва приоткрыта, и ты мнёшься на пороге, то ли тебя впустят, то ли нет. В онлайне неудобно общаться. А Даниэль перенесла огорчение в реальной жизни. «Я была бы рада, если бы в школе, где мы учились, сейчас было бы больше разнообразия по цвету кожи. Но это не так». Я продолжила смотреть новости. Показывали флешмоб, в котором в знак солидарности с убитым люди надели рюкзаки спереди. Точно так же, когда-то от флешмоба пошла мода натягивать на голову купюшон толстовки – Субтитры ужасно отставали от звука, но я смогла разобрать слова комментатора о том, что подобное ношение рюкзака полезно для осанки. Что-то вроде как убить одним выстрелом двух зайцев. Отель при аэропорте придумал такую фишку. Чтобы на блюде в фае всегда было свежее печенье. Над этим огромным блюдом висел длинный слоган «Оставь себе место для печенья». Сейчас его поедал белый клерк. Чернокожая женщина на ресепшн, что обслуживала меня, заметила это, и клерк что-то одобрительно промычал в адрес печенья. Та покачала головой и сказала «Хватит таскать мое печенье, я все вижу». Она повторила это несколько раз, меняя акценты «Хватит таскать мое печенье, я все вижу». «Хватит таскать мое печенье, я все вижу». Но клерк съел еще штук пять. Я стояла и листала рекламные брошюры, а когда Клерк ушел, женщина многозначительно закатив глаза, подсыпала еще печенье.